Дарион была для него желанной гостьей. Он сочувствовал тому, что она восстала против его мерзкого соседа Иосифа Флавия, выскочки из варварской провинции Иудеи, которому покровительствовала эта проститутка Фортуна. Он с удовольствием видел у себя стройного, гордого Павла, которого Дарион вырвала из рук евреев и отдала римлянам. Но эта радость по поводу посещений Дарион и мальчика не делала его обходительней. Даже в их присутствии он был все такой же важный, язвительный, неразговорчивый. Его дочь, белокожая черноволосая Тулия, едва ли была словоохотливее его. Дарион приходилось дорого платить за свои попытки увидеть Иосифа. Однако Павел чувствовал себя хорошо в суровой атмосфере Валерии Водома, так как связь между ним и матерью и между ним и Финеем уже не была столь тесной и крепкой, как раньше, и так как сближение с отцом подвигало стуга, то Павел очень ценил всякое проявление симпатии к себе и вскоре, несмотря на молчаливость старика, почувствовал, что тот привязался к нему. Его гордость льстила, что Валерий видит в нем подрастающего римлянина, И когда старик время от времени называл его и Тулию своими детьми, это было для Павла праздником. Девочке Тулии было как-никак двадцать года, но кто-нибудь со стороны скорее принял бы ее за внучку, чем за дочь Валерия. Ее длинная голова по-детски чопорно возвышалась над хрупкой шеей и узкими покатыми плечами, а белое лицо под высокой, и очень черной искусной прической – казалось необычайно нежным. Иосиф, столь же мало любивший своих соседей из верхнего этажа, как и они его, и охотно подшучивавший над ними, как-то сказал Марулу, что Тулия в свои 22 года уже старая дева. И когда Марул возразил, что находит в строгой чопорной грации девушке известную прелесть, Иосиф с видом Бонвивана процитировал о Виде, только та целомудренно, которую никто не желает. Однако Марул не мог с этим согласиться. Он находил, да и не он один, что Тулия хоть и застенчива, но отнюдь не пресна, и считал ее высокомерие только маской, скрывающей робость. И где было ей, вынужденной упрямым, сворливым отцом вести замкнутую жизнь, развить в себе светские таланты, Как раз в это время происходил ремонт храма богини Рима. Династия Флавиев усердно поддерживала культ этой богини, и Тит поручил именно скульптору Василию отлить новую бронзовую статую богини. Варча подчинился перегруженной работой скульптор требованию императора и никому не показывал своего произведения до тех пор, пока храм не был заново освящен. Тогда к всеобщему недоумению вдруг оказалось, что богиня имеет совсем другой вид, чем раньше. Теперь на цоколе стояла не та мощная героиня, которую привыкли видеть, но тонкая, строгая девичья фигура с трогательным, серьезным и детским лицом и атрибуты ее власти — венец, рог изобилия, копье и щит — лишь служили контрастом, подчеркивающим строгую нежность ее фигуры и лица. Своевольный модернизм статуи вызвал в художественных кругах Рима ожесточенные споры. Финный тоже поспешил со своим воспитанником посмотреть статую. Ему, давнишнему почитателю Василия, новое произведение особенно понравилось и он с увлечением принялся объяснять Павлу достоинство статуи. Павел долго стоял перед бронзовым изображением, внимательно рассматривал его захваченный, но не сказал ни слова. Финный находил, что черты богини необычайно живы. Наверное, это портрет, оно даже напоминает ему чье-то лицо. Долго старался он припомнить, чье, но напрасно. Ну конечно!» — вспомнил он, наконец. «Это же наша Тулия!» Но тут до сих пор молчавший Павел вдруг оживился. Решительно покачал он узкой смуглой головой. «Нет, это не наша Тулия!» — заявил он. «Это не наша Тулия!» — продолжал он настаивать, когда Финный стал указывать ему на сходство отдельных черт. При следующем посещении Валерия... Дарион была очень удивлена, когда ее Павел, воспользовавшись одной из многочисленных пауз, внезапно по-мальчишески брякнул, обращаясь к Тулии. «Нет, а все-таки он сделал вас похожей. Сначала Дарион не поняла, что он хотел сказать. Но Тулия поняла сейчас же, и ее узкое нежное лицо слегка порозовело. «Что это значит, Павел?» — укоризненно заметила Дарион. «Кто сделал нашу Тулию непохожей?» «Скульптор Василий, конечно», — ответил Павел, немного смущенный своей выходкой и с важностью узнатока заявил. «Все говорят, что богиня Рима похожа на Тулию». «Не правда ли, Финный, и вы это сказали?» «Но только неверно, она совсем не похожа».